Двенадцатое. Приклады како пишутся комплименты, разные на немецком языке. Москва, 1708 год. Вторая книга в России, напечатанная гражданским шрифтом. Перевод с немецкого. Тринадцатого. «География» или «Краткое земного круга описание». Москва, 1710 год. Первая печатная география в России. Перевод с голландского. 14 Труды святого Дмитрия Ростовского. Пятнадцатое. Юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению. Санкт-Петербург. 1717 год, своего рода школа светских приличий, наставление молодым людям, как вести себя в обществе и дома. 16. -е. Рассуждение, какие законные причины его царского величества Петр I к начатию войны против короля Карла XII шведского в 1700 году имел. Санкт-Петербург, 1717 год. Написано Петром Шафировым при деятельном сотрудничестве самого Петра Великого. Семнадцатое. Введение в гисторию европейскую Самуила Пуффендорфа. Санкт-Петербург, 1718 год. Первое изданное в России руководство по всеобщей истории. 18 -е. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича, Санкт-Петербург, 1722 19 Девятнадцатое. «О скудости и богатстве народном» Пасашкова. С 20 по 24 -е. первые русские записки-мемуары Желябужского, Матвеева, Толстого, Шереметьева, Неплюева. Примечание. Всех книг гражданской печати, притом на разных языках, вышло 342 издания за 1708-1724 годы, среднее число по 20 книг в год. 175 изданий за 1725-1740 годы, среднее число по 11 книг в год. 612 изданий за 1741-1761 годы, среднее число по 30 книг в год. В России в 1911 году напечатано было свыше 30 тысяч книг. Церкви номера с 25 по 33 Двадцать пятое. Собор в введенском монастыре в Сольвычегодске. Строгановской постройки в стиле барокко. Очень декоративный. 1689-1693 годы. Двадцать шестое. Церковь знамени Пресвятой Богородицы в селе Дубровицы, Подольского уезда, барокко под влиянием украинской архитектуры, замечательно попышности и богатству своих декораций. Снаружи храм украшен скульптурными фигурами святых и скульптурными же изображениями сцен из евангельских сказаний, с пояснительными при них надписями на латинском языке, явление до то ли небывалое в русском православном храме. Не знаешь, чему больше удивляться, фантазии или строителей, или той изумительной технической выработанности, которая делает храм похожим на ювелирное изделие, вырезанное из слоновой кости в бронзовой оправе. Это новшество, шедшее в разрезе с традициями православной церкви и русского православного искусства, духовно сродни таким затеям Петра Великого, как всешутейший собор с его князь-папою и патриархом всего какую во главе. И Дубровицкий храм, и Всешутейший собор одинаково свидетельствуют, насколько пошатнулся в России авторитет русских патриархов, вынужденных молчаливо сносить такие забавы и новшества. Горностаев.